Четвертая дорожка четвертой кассеты. Личность есть стимул и главный фактор новых откровений о назначении человека. И если не всегда эти процессы совершаются в ней самой, то во всяком случае через нее. Главные действующие лица Романов-Достоевского по своим устремлениям до чрезвычайности разнообразны. Но у всех их есть одна общая черта, заключающаяся, в неотступном требовании чего-то своего. Если они любят, то трагически неотвязно, чувственно или душевно приковавшись взглядом к какой-нибудь родинке, к какому-нибудь выражению глаз, индивидуальному изгибу души или тела. Так магически неподвижно приковываются к своим избранницам, неистовые в своей неотступности Карамазовы, Рогожин, Версилов, Свидригайлов и другие, такой индивидуализации любви, какую мы находим у Достоевского, не встретишь ни у кого из романистов. Развитие романов подросток и идиот можно сказать есть сплошное нанизывание скандализирующих положений. Но скандал есть, конечно, наиболее внешнее и поверхностное обнаружение того пафоса личности, который так характерен для Достоевского. Личное начало неизбежно должно заявить свои права, и в более глубокой области душевной жизни, а именно в области моральных оценок и норм. Здесь конфликт с общепринятым и общепризнанным имеет своим наиболее ярким выражением уже не скандал, а преступление. Преступление есть основной эпизод почти всех романов Достоевского. Не только к одному, а почти ко всем его главным произведениям В известном смысле подходит заглавие преступление и наказание. Это проходящее через все произведения достоевского тема раскрывает другую все позволено. Значение достоевского не только в том, что он был выразителем этого неизбежного морального кризиса без религиозного сознания, но и в том, что он работу разрушения, того, что держалось в просвещенном сознании лишь в качестве условности и предрассудка завершил определенным созиданием. Непустое место морального нигилизма оставил он после себя, как софисты древней Греции, а подкрепленную и обновленную веру в то вечное, что было подвергнуто лишь временному, по существу очистительному и обогащающему сомнению. Мы называем это сомнение очистительным именно потому, что им отвергаются ложные и призрачные основания морального сознания, основания, делающие его по существу фальшивой маской. Утверждением, что если нет веры в Бога и в бессмертие, то упраздняется всякий нравственный закон, выраженный через Ивана Карамазова Достоевского, обличается дряблость и негодность тех гуманистических подмостков, которыми эпоха европейского просвещения – хотела заменить истинную и единственную опору нравственного закона – религию. Бунт против религии и морали, столь характерный для его героев, есть в то же время бунт против тех жалких ее суррогатов, которыми пробавляется безрелигиозное сознание европейских интеллигентов последнего столетия. Нельзя металлическое изваяние ставить на глиняные ноги, Нельзя твердыню нравственного закона опирать на жидкие теории утилитаризма, на философские измышления и тому подобное. Вот сущность морального пафоса Достоевского, направленного не столько на само существо моральных норм, сколько на их гнилые подпорки. Многообразен этот моральный бунт души, описываемый Достоевским. Но всегда этот бунт имеет два острия, направленные на два фронта. С одной стороны на религию и нравственность, а с другой на их многочисленные суррогаты и фальсификацию. И в одном уже этом оздоравливающее влияние Достоевского. Достоевский всеми своими художественными симпатиями и оценками провозглашает одно весьма важное положение: злодей, святой, обыкновенный грешник, доведший до последней черты свое личное начало, имеют всю же некоторую равную ценность именно в качестве личности, противостоящей мутным течением все нивелирующей среды. Каковы бы они ни были, они все же ведут эту среду к осознанию своих духовных устоев. Из всех вариантов темы преступления и наказания ясно видно, что тот духовный водораздел, которому подводит Достоевский своих героев, а вместе с ними и читателя, есть разделение религиозного и безрелигиозного сознания. Без религии только мнимое благополучие жизни, а в конце концов непременно ужас жизни, потому что место религии не остается пустым. Суррогаты и фальсификации ее в виде атеистических теорий морали роковым образом замещаются более властной силой князя мира сего. То религиозное миросозерцание, которое раскрывается Достоевскому по выходе из темы, первоначально только этической, лишь условно можно назвать миросозерцанием. Его правильнее было бы называть религиозным мироощущением. Но, конечно, ему соответствует и известное миросозерцание. По существу это христианство, однако почувствованное и пережитое в новых тональностях. То христианство, к которому пришел Достоевский, есть не только возрождение старого духовного достояния, но и достижение нового. О творчестве Достоевского можно говорить как о некоторой своеобразной, а именно художественной форме религиозного откровения. Его учение состоит в невразвитии церковно-догматических идей, а в пробуждении религиозных чувств и свободной медитации. Наполнял ум помышлением надменным, порицает его отец Ферапонт. И действительно засима не богословствует, а религиозно свободно размышляет о жизни, и, пожалуй, даже больше о жизни этой земной, а не потусторонней. Можно сказать, что Засима учит религиозно понимать и переживать окружающую действительность и главным образом переживать страдания и даже грех, чужой и собственный, как неизбежный спутник мирской жизни. В этом и заключается специфически снисходительное отношение Засимы к греху не имеющая ничего общего с потворством, и в то же время существенно отличающаяся от типичного для аскетизма осуждения и отрешения от греха. «Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и в грехе его», — говорит он в своих поучениях. Засима слишком ясно сознает сверхиндивидуальную основу греха, чтобы ставить его в счет каждому индивидуальному человеку. Как спасение в христианстве соборно, так и грех имеет соборный характер. И в нем также нельзя отъединяться друг от друга, как и в акте спасения через Христа. Это и вложено Достоевским в слова младшего брата Зосимы. Воистину, всякий перед всеми и во всем виноват. Фактически своим творчеством Достоевский предостерегал человечество от опасностей безрелигиозного гуманизма, дурной общественности, антихристовышествия в конце истории. Общественное служение грозящих России Верховенских движется не благом человечества, не любовью к людям и не общественными идеалами, а именно моим идеалам, моим планам и его осуществлением, или, по крайней мере, нашим идеалам, нашим планам. Все дело не в людях и не в человечестве и его благе, а торжестве моего и нашего, хотя бы для этого торжества нужно было бы сделать гекатомбу из всего человечества. Все служение Верховенских общественным целям происходит на почве полного внутреннего душевного опустошения и на основе одного лишь горделивого самообольщения. Я лучше других. Я сделаю лучше других. Вообще все почти соратники Верховенского – Внутренне опустошенные люди. Как в индивидуальном срыве, в аморализме человек одержим своим двойником, так в срыве общественном он руководим девизом «цель оправдывает средства». Действуют уже не люди, а какие-то одержимые бесами, про которых остается только воскликнуть, сколько их, куда их гонит. Диагноз абсолютный по точности симптомов и хода хвори особенностью религиозного сознания Достоевского является его устремленность к земле. Он больше думает о земных задачах и путях религиозной идеи, чем о ее потусторонней цели. И поскольку эта направленность его религиозного интереса относится к всеобъемлющему целому земной истории и при том как законченному циклу, приближающемуся к своему последнему акту, его художественное творчество и отчасти публицистика находится в сфере тех проблем, которые в теоретической философии относятся к философии истории, понимаемой в религиозном смысле. Наиболее характерным для Достоевского, как и для Владимира Соловьева, является именно пророческая интуиция его о завершенности исторического процесса в смысле одновременного созревания добра и зла, взаимоотношения этих этических полюсов тесно связано с понятием соблазна. По мысли Достоевского, исторический процесс в своем религиозном содержании протекает в роковом соблазне материально-общественными ценностями, которые по форме совпадают даже и с христианством, но лишь наполнены иным дьявольским содержанием. В этом широкий смысл легенды о Великом Инквизиторе. Осмысливание исторического процесса с точки зрения внутреннего раскола единого Бога человеческого процесса, разоблачения соблазнов зла, распутывания тех предательских узлов, в которые связаны человеческий и нечеловеческой хитростью добро и зло различных ценностей и порядков, основная и наиболее насущная тема религиозной мысли настоящего и будущего. Без ясной аналитической работы в этом направлении работы теоретической мысли и непосредственной интуиции совести, без рассечения роковых связей добра и зла, толкающих малочуткую совесть и столь же нечуткие умы на ложные шаги, невозможно практическое разрешение религиозно-общественной задачи, переданной подготовительной эпохой прошлого, завершающему будущему. Трудно сказать, хуже или лучше современное человечество, человечества прошлого, но одно можно сказать уверенно. Никогда человеческая совесть и ум не были так запутаны в своих исканиях хитросплетения добра и зла. Теоретическое и практическое разъединение этих хитросплетений составляет неотложную задачу деятельного христианства. Если эта задача именно теперь поставлена и именно теперь доступна разрешению, то несомненно, что Достоевский не только нас к ней подвел, но дал громадные ценности, интуитивные постижения, облегчающие для религиозной воли и мысли эту трудную работу. В этом состоит его историческое значение для религиозной жизни не только России, но и всего человечества. Заключительное замечание. Статья Аскольдова и другие работы пассажиров философских пароходов были фактически последними, которые удалось опубликовать в стране большевиков без цензуры. Сборником Достоевский статьи и материалы под редакцией А. С. долинина изданным издательством «Мысль» в 1922 году, кончилась неангажированная русская Достоевская анна Творчество в нем воскрес дух средневековья который и привлек нас страшным очарованием страдания. Оскар Уайльд. Творчество Достоевского – развернутая метафора притчи о блудном сыне. Его истина яснела в несчастье. Если в романах до Достоевского было слишком мало души, то в его романах души слишком много, и притом души терзающейся, истязающей самое себя. Интересный феномен. У идеолога Достоевского не столько идеи, сколько души, схлестнувшиеся с жизнью души людей. Арифметике Раскольникова он мог противопоставить лишь счастье страдания. Нет счастья в комфорте. Покупается счастье страданием. Человек не родится для счастья. Человек заслуживает свое счастье и всегда страданием. Вот и все. Как только не определяли роман Достоевского. Философский диалог, раздвинутый в эпопею приключений. Роман-трагедия, роман-исповедь, религиозно-философский роман, религиозная драма, фабуле бульварного романа. Социальная эпопея, детектив, диалогический роман, роман-доказательство. Нет, все это вместе взятое. Но прежде всего роман-вивисекция, роман-трепанация. Роман «Расчленение души». Другие пытались постичь пучины души. Достоевский опустился в их непостижимость. Его персонажи непоследовательны, ими движет не логика, а сама природа. В них идет корнелевская борьба, страсти и долга. У другого бы антитезы разошлись. У Достоевского антиподы сходятся. Свидригайлов видит в Раскольникове свояка, даже Порфирий Петрович, эманация Раскольникова. У него нет любви, нет ненависти, все блазоны, все амбивалентно, почти все герои полигамны, даже Мышкин любит двоих. Впрочем, как правило, они не знают, любят или ненавидят. И вдруг странное, неожиданное ощущение какой-то едкой ненависти к Соне прошло по его сердцу. Он вдруг поднял голову, и пристально поглядел на нее. Но он встретил на себе беспокойный и до заботливый взгляд ее. Тут была любовь. Ненависть его исчезла, как призрак. Это было не то. Он принял одно чувство за другое. «Я могу чувствовать приудобнейшим образом два противоположных чувства в одно и то же время», — говорит Версилов. «Я могу пожелать сделать доброе дело», и ощущаю от того удовольствие. Рядом желаю и злого, и тоже чувствую удовольствие. Вторит ему Ставрогин. Все — человек». Право, в нем два противоположные характера по очереди сменяются. Если герой никогда не бывает так близок к любви, как в ту минуту, когда он дал волю своей ненависти, то мы имеем дело с Достоевским. Если со злобой любил и эта любовь самая сильная, то Достоевский. Если Павел Павлович хотел убить, но не знал, что хочет убить, то даже не зная автора, ясно, Достоевский. Вслед за Колериджем, плагиат, Достоевский повторяет, «Ателло не из ревности убил Дездемону, а потому что у него отняли идеал». Для героев Достоевского типична не ревность, а страдание, не ненависть к сопернику, а уважение к нему. Только не знал тогда, чем он кончит, обнимется или зарежет. Вышло, конечно, что всего лучшее то и другое, самое естественное решение и самое Достоевское. Гершвин говорил, что в его голове всегда больше мелодий, чем он успевает записывать. Но во всех Гершвин. Так и у Достоевского. Постоянная неисписываемость, вечный родник, но всегда Достоевский. Великий экспериментатор, он ставил героев в исключительные, экстремальные условия, исследуя, что из этого выйдет. Часто выходило, что он получал результаты, неожиданные даже для себя самого. Он помог культуре освободиться от единовластия рационализма, потому-то называл свой реализм фантастическим и еще реализмом в высшем смысле. Жизнь для него искусство. Жить сделать художественное произведение из самого себя. Не у всех получается талантливо, но у всех неповторимо. Во всех книгах Достоевского мы можем констатировать не систематическая правда, но почти непроизвольное обесценивание рассудка, обесценивание евангельское. Достоевский никогда не утверждает, но дает понять, что любви противостоит не столько ненависть, сколько суемудрие. Ум для него как раз то, что противополагает себя царству Божьему вечной жизни, тому вневременному блаженству, которое приобретается лишь ценой отказа от индивидуальности. О Платин, о Августин, о Достоевский. Самые опасные у него, самые интеллектуальные. Повторять, повторять, повторять. Но ведь только самые интеллектуальные способны, как сам Достоевский Духовно раздваиваться, размножаться. Видимо, имея в виду это качество человеческое, Камю отложил своего Достоевского и записал в дневнике. Интеллигент? Да. И никогда не отрекаться от этого. Интеллигент – человек, который раздваивается. Мне это нравится. Мне нравится быть вдвоем. Возможно ли единение? Практический вопрос. Нужно стремиться к этому. «Презираю разум» в действительности, значит, не могу вынести моих сомнений. Я же предпочитаю жить с открытыми глазами. В этом отношении средневековье естественнее просвещение, хотя и там, и там глаза еще закрыты. Зрячий Достоевский редко что-либо высказывает, тут же не опровергая. Его абсолютные идеи не абсолютны. В отличие от Толстого, он не хочет влиять, а стремится изложить точку зрения. Тенденциозный он не тенденциозен. Принуждая, он не принуждает, не подчиняет, не зовет следовать за собой. Он как бы следует Евангелию. Кто хочет спасти, тот потеряет. Кто любит свою жизнь, утратит ее. Кто откажется от нее, обеспечит ей вечность. И не в будущем, а тотчас, отныне. Он пишет в стиле Гои и Рембранта одновременно, играя светом и тенью, добром и злом. Даная и капричес. Достоевский и Манихейство. Ересиарх Манес признавал существование двух начал, доброго и злого, одинаково деятельных и неотвратимых. Достоевский и Блейк. Есть и всегда будут на земле два противоположных тяготения, которые вечно будут враждовать стараться их примирить, то же, что пытаться уничтожить бытие. Но Достоевский, рисуя зло и добро, умудрился не стать манихейцем. Он плохо усвоил то место Евангелия, где говорится о зернах и плевелах. Он возжелал стать большим евангелистом, чем евангелисты, не отрицающие зла. Экзистенциалист до мозга костей, он потребовал отказа личности от самой себя, от законов природы, забыв, что смирение — это смерть. Достоевский апостол смирения? Какая чушь! Достоевский — буйство, переходящее в смирение. Смирение, рождающее буйство. Смирение, уничижение и сатанинская гордость, святость и неистовость. 50% плотина плюс 50% ницше. Даже покаяние его героев часто напоминает самооправдание. Собственная натура пугает их и восхищает. Очень по-русски. Достоевский вненационален, и все-таки предельно русский писатель, невозможный на иной почве. Апокалипсический гротескный мир Достоевского – душа нараспашку в сочетании с кислыми щами. Всечеловечность, но Царьград должен быть наш. Вечное безмолвие этих бесконечных пространств не страшило его, скажет Валерий. Вот ведь как! Достоевский, как и Паскаль, враждовал с духом геометрии, но Паскаль — европеец, всемирный Достоевский — азиат. Даже выразив общечеловеческую душу, азиатом остался. «Хоть и искренне чувствуешь, а все-таки представляешься», — говорил Версилов очень по-русски. Тема битья, неистового битья, забивания до смерти, проходит через все творчество Достоевского. Где еще в мировой литературе вы найдете такую сквозную тему? Тоже со слезинкой ребенка. В средневековой Европе существовала баллада о голодном ребенке. «Матушка, матушка, хлебца дай, голод замучил, хоть пропадай». Блейку принадлежит одна из последних вариаций этой темы в европейском искусстве. У Гюго и Диккенса она еще присутствует но как бы на втором плане. А у Достоевского постоянно. Даже Иван говорит Алёше. «Слушай, если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чем тут дети?» Ребёнок для Достоевского не только символ справедливости, но объект человеческого озверения, садизма. Он нигде не сказал, что пока таким будет наше отношение к детям, таким останется наш мир». Но это лежит на поверхности. Будем бить, будем биты. Знаете, господа, люди родятся в разные обстановке. Неужели вы не поверите, что эта женщина в другой обстановке могла бы быть какой-нибудь Юлией или Беатричи из Шекспира, Гретхен из Фауста? И вот эту-то, Беатричи или Гретхен, секут, секут как кошку. Только ли секут? Есть нечто и пострашнее, хотя пострашнее и придумать нельзя. Я не хочу сказать, что там не секут, у того же Джойса в Дублинцах, прямо из Достоевского. «Папа, не бей меня, папа, я помолюсь за тебя. Я Богородицу почитаю, папа, только не бей меня». Разница в том, что там битье исключение, и пишут о нем, как о бесчеловечности. Здесь же битье норма. Без него никак нельзя, как же не высечь, тем более безответно. Не отсюда ли вы пренебрегли мною, а я торжествую, потому что вы моя жертва? Как обаятельна эта мысль. Не отсюда ли национальная мания величия, выросшая из комплекса неполноценности, как в подростке? Не потому ли все наши битые, бьющие борцы за идею, мало чем отличаются от самых безжалостных стяжателей капитала. Я так скажу: разборец значит первый стяжатель. Больше бьют, больше стяжателей. Корни видимого глубоко скрыты. Национальное, тысячелетнее. Битье, рабство, халуйство, идеология черни, смердов, маленьких людей, винтиков не проходит даром. Об этом Достоевский. Потеряв цели надежду. Человек обращается в чудовище, предостерегает он в мертвом доме. А если мертвый дом — вся страна?» Федор Михайлович Достоевский брату, Михаилу Михайловичу Достоевскому. «У меня есть прожект — сделаться сумасшедшим. Пусть люди бесятся, пусть лечат, пусть делают умным. Ежели ты читал всего Гофмана, то, наверное, помнишь характер Альбана. Как он тебе нравится?» Ужасно видеть человека, у которого во власти непостижённое, человека, который не знает, что делать ему, играет игрушкой, которая есть, Бог. Достоевский всегда современен, как современные открытые им в человеке разрушительный бунт, насильственность, уродливое самоизъявление, стадность, китайщина, фанатизм идеи, которая съела. Нет такой идеи, и за какой следовало бы уродовать свою жизнь, учит Достоевский, тем самым доставляя неудовольствие любой партии. Если еще недавно в главном нельзя было признаться, то сегодня не только признаются во всем, но следуя за Достоевским в том, чего никогда не было и нет. Певец скорби «Мое лучшее произведение – души, которые я создал». Ромен Ролан В романах Достоевского есть места, в которых трудно решить, что это – искусство или наука. Здесь точность зрения и ясновидение творчества вместе. Это новое соединение, которое предчувствовали величайшие художники и ученые, и которому еще нет имени. Дмитрий Сергеевич Мережковский Творчество – окаменелость личности. Чем оно откровеннее, тем лучше личность раскрывает. Когда мы научимся дешифровывать произведения в терминах качеств личности, только тогда мы окончательно постигнем загадки Плотина и Августина, Паскаля и Кьеркигора, Достоевского и Толстого. Пока этого не произошло, их письмена – нерасшифрованная халдейская клинопись, в которой Фрейд и его последователи прочли лишь отдельные знаки. Гении – это гены. Творчество – Реакция на действительность, на других, на удаленность желаемого от действительного. Гениальная реакция – острота боли. Паскаль, Кьеркегор, Достоевский, Толстой – такова их особенность, как явлений. Все возрастающая боль. Боль, возрастающая до шока. Гении – это гены боли, ожога, самосожжения. Они и творят, самоуничтожаясь расходуемая с каждой строкой, с каждым словом. Мир принял значение отрицательное, и из высокой изящной духовности вышла сатира, писал семнадцатилетний юноша. Таков зародыш ожога, очаг огня. Каким же стал пожар? Искусство для Достоевского не просто божественно, но боговдохновенно, художник богоравен. В Илиаде, говорил он, Гомер дал всему древнему миру организацию и духовной, и земной жизни, совершенно в такой же силе, как Христос Новому. Достоевский не видел разницы между Библией и творениями Пушкина, Сервантеса, Шекспира. Его собственная сила в остром чувстве мифа, раздвоение, подполье, цикличность, борьба противоборствующих сил, отсутствие ответов, символы, архетипы фантасмагории, метаязыковые операторы, ослабление границ между именами собственными и нарицательными, трактовка времени, пространства, числа и многое-многое другое. Художник множества противоборствующих правд, он многозначен и многослоен. Надо проникнуться системой Валери и Ингардена, изучить структурализм, чтобы описать его романы на разных уровнях их структуры. Задача, непосильная для одиночки. Выразить себя, не извращая, можно лишь в экстазе. Когда полилось, тогда успевай записывать. Автоматическое письмо — непродуманная правда. Подчистки не нужны. Подчистки будут приспособлением, извращением правды. У Достоевского не было времени подчищать. Он писатель изливающийся и потому правдивый. Кроме того, надо было иметь, что изливать. При всем том Достоевский – типичный пример вдохновенного писателя, строящего вдохновение на расчете. Его искусство – не черная магия, а магия запланированная, выверенная, перепроверенная. Но от этого она не перестает оставаться магией. Интуиция у него сильнее разума. Ведь никакой логикой, никаким продумыванием нельзя вычислить подпольного человека, или братьев Карамазовых. Почему все его столь правдоподобные герои неправдоподобны? Потому что подсознательны. Почему Достоевский сверхреалист? Я реалист в высшем смысле. Потому что смотрел на душу изнутри. Призрачность, отсутствие связности, безответность, сюрреализм. И есть реализм фантастический, модернистский. Достоевский – разрабатывал новый реализм, невидимый спектр жизни, а невидимое излучение души. Его интерес к Эдгару По, Гофману, Гоголю, его субъективизм, инсайт, душераздирающий самоанализ – все это проявление магического, мифологического, фантастического, внутреннего реализма. «Говорят, что действительность скучна и однообразна», – писал он. «Для меня, напротив». Что может быть фантастичнее, неожиданнее, невероятнее действительности? Что бы вы ни изобразили, все выйдет слабее, чем в действительности. Моя фантазия, добавлял он, может и в высшей степени разниться с действительностью. Интуиция, воображение, представление глубже факта. Бессознательное, подсознательное, непроницаемое, вот его истинный мир. Он перерос здоровую душу и жил в больной, и в ней познал самую глубокую тайну жизни. Герои Достоевского не ищут и не находят связи с действительной жизнью. Они вовсе не стремятся к реальности, а сразу же выходят за ее границы в беспредельность. Их судьба сосредоточена для них не вовне, а внутри. Все они беспочвенны, беспомощны в незнакомом им мире.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 сидящий у него на коленях. В публичных домах совершаются апостольские деяния. Эстетика Достоевского, следуя линии Канта и Шеллинга, а в России Пушкина и Гоголя, никогда не была восхвалением плоского реализма. Пушкин противопоставлял реализму существенность, а с другой стороны обман. Нас возвышающий обман, упоительный обман. Гоните мрачную печаль, пленяйте ум обманом. У Достоевского искусство уже фикция, иллюзия, видимость, эстетическое вранье, зазеркалье. Сущность вещей человеку недоступна, а воспринимает он природу так, как она отражается в его идее, пройдя через его чувства. В зеркальном отражении не видно, как зеркало смотрит на предмет, или лучше сказать, видно, что оно совсем не смотрит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 А что это и впрямь действительное, настоящее, сущее. И ты невольно сим явлением даруешь жизни красоты, и этим милым заблуждением и веришь и не веришь ты. Что до понимания Достоевским красоты, то и здесь он полностью следует за Пушкиным, которого поражала мысль о том, как красота может сделать человека скотиной. То, что Бадлер выражал своими цветами зла, то Достоевский своими романами и своей эсеистикой. Он открыл искусство для невозможного, чрезмерного, безумного, бросил вызов здравому смыслу. Объявил недоверие общепринятому. После него искусство предстало областью, где вслед за «почему» Дмитрия Карамазова наступает гнетущая тишина, шепчет и мерек свидетельствует Николай Страхов. Достоевский – субъективнейший из романистов, почти всегда создававший лица по образу и подобию своему. Полной объективности он редко достигал. Не раз мне случалось слышать от него, что он считает себя совершенным реалистом, что те преступления, самоубийства и всякие душевные извращения, которые составляют обыкновенную тему его романов, суть постоянное и обыкновенное явление в действительности, и что мы только пропускаем их без внимания. В таком убеждении он смело пускался рисовать мрачные картины. Никто так далеко не заходил в изображение всяких падений души человеческой. Но каждый человек имеет не только недостатки своих достоинств, но иногда и достоинства своих недостатков. Достоевский потому так смело выводил на сцену жалкие и страшные фигуры, что умел или признавал за собой умение произнести над ними высший суд. Он видел Божию искру в самом падшем и извращенном человеке. Он следил за малейшую вспышкой этой искры и прозревал черты душевной красоты в тех явлениях, к которым мы привыкли относиться с презрением, насмешкой или отвращением. За проблески этой красоты, открываемые им под безобразную и отвратительную внешностью, он прощал людей и любил их. Эта нежная и высокая гуманность может быть названа его музой, и она-то давала ему мирила добра и зла, с которым он спускался в самые страшные душевные бездны. Он крепко верил в себя и в человека, и вот почему был так искренен так легко принимал даже свою субъективность за вполне объективный реализм. Его герои, по мнению Андре Жида, всегда незавершенные, таинственно неоднозначны, переменчивы, постоянно находятся в периоде становления, никогда не выходят из окружающей их тени. Их поступки большей частью необъяснимы. Его героини, как женщины вообще, непосредственны, открытые, первобытны, легко поддаются стихии подсознания. Затем упросто мы обнаружим это качество размножения личности, доведенное до предела. Тысячеликость, появление под одним и тем же именем нового человека, незнакомца, необъяснимого ни прошлым, ни настоящим, непредсказуемого предсказуемого в будущем, при всем том неизменного Гантенбайна. Придерживаясь определенной системы взглядов, кстати, весьма консервативных, Достоевский, как затем Стриндберг, был способен стать на все точки зрения и жить во всех веках. Даже став пророком, он отрицал менторство. Всегда можно найти отрицание в кармане, когда понадобится, без трудов и сомнений. Это тоже феномен. Выбрав, выстрадав мировоззрение, все сущее и все времена, ставить под знак вопроса. Художник, стремящийся стать пророком, теряет и как художник, и как пророк. Дневник писателя – старческое произведение честолюбивого человека, начавшего вещать. Здесь много такого, чего бы Достоевский никогда не отважился сказать, не имея он славы. «Искусство мстит всякому, кто желает стать больше, чем художником», говорил Артега. Но в конце концов каждый большой художник работает против времени своего и перестает быть художником, переходя к Оде или осанне А тут тем более Русь, несущаяся тройка. Слог для разговора о самом главном. И символ горнего величия, как некий благостный завет, высокое косноязычие тебе даруется, поэт. Николай Гумилев. Даже знатоки, даже крупные стилисты уличали виртуоза слова, каким бесспорно является Достоевский, в небрежности, громоздкости, многословии, монотонности. Признаюсь, сам грешен. Впрочем, даже Бретон называл стиль Достоевского шкалярским. «Каюсь, каюсь за себя, каюсь за тех, кому не хватило времени или ума». Сегодня-то я понимаю, Что по изощренности мастерства, безукоризненности стилистики, оригинальности и просодии у него нет равных, разве что великие поэты. Достоевский не просто виртуоз, единственный в своем роде маг слова, даже не потому, что мог себе позволить, как всякий великий художник пренебрежение конструкции речи, потому что стиль достоевского сама жизнь, жизнь, с ее длм, деталями, хаосом, бурлеском, минутными вспышками, занудством, яркостью, темнотой; то длинноты и повторы, громоздкость и тягучесть; то сверкающие перлы афоризмов; то напичкивание фразы пластами символов; то единственное слово как бич, как удар хлыстом. Достоевский писал прозу, как композиторы пишут музыку: лейтмотивно, контрапунктично, хорально. И композиция у него музыкальна. Переходы тональностей, техника контрапункта, лейтмотивы, переплетение мелодий, выразительность и переплетение голосов, доминирующие аккорды со все возрастающим количеством обертонов, хоры. И все это не эксперимент, а органическая связь со структурой материала. Его мотивы не исчерпываются одним произведением, а кочуют из одного в другое и поэтому понять до конца одно, не зная других, нельзя. Это верно, что хорошие мысли важнее блестящего слова. Слог, так сказать, внешнее одеяние, мысль, тело. Но так уж устроено, что у кого мысль, у того и слог под стать мысли. Ортега называл Достоевского великим преобразователем техники романа, крупнейшим новатором романной формы. Он не только сгущал действия во времени и пространстве, не только блестяще владел словесным потоком, но был мастером новых литературных форм, по которым затем отливали свой модернизм Пруст и Джойс, мастером полифонического инсайта, мимикрии души, неповторимого потока жизни, создающим иллюзию абсолютного правдоподобия в самых неправдоподобных ситуациях. Изменчивости характеров, соответствует текучесть форм, не поддающихся однозначным оценкам. А это и есть суть мастерства. В «Идиоте» Ипполит говорит, что писал бред, не контролируя, что писал. Разве это не напоминает автоматическое письмо Латриамона? А «Таракан» в том же романе разве не заставляет думать о превращении Франца Кафки? Все очарование художника в художественности. Достоевский не только захватывает читателя фабулой, но втягивает его в вязкую массу своего стиля, которая, как болото, уже не отпускает жертву, обладающую вкусом и нюхом на магию художественности. А стиль Достоевского – эти плеоназмы, эти гиперболы, эта захлебывающаяся речь. Но вдумайтесь только в эту странную форму, и вы откроете в ней значительность. Таков и должен быть язык взбудораженной совести, который сгущает, мазжит, твердит, захлебывается и при этом все еще боится доверять густоте своих красок, силе своего изображения. В оценке Достоевского решают не частности, а духовное целое и неразрывно связанный с ним стиль. Главное то, что в своих метаниях, в своей вечной незавершенности Достоевский выработал какой-то язык, какой-то слог, для разговора о самом главном, которое никогда, даже в конце веков, не будет завершено. Без этого языка нельзя представить себе современной культуры, нельзя представить самого себя. Достоевский – это глубинная психология в художественных формах полифонии. Это один из секретов Достоевского. Внутренний человек плюс мастерство маска, душевная механика – Плюс новая техника живописи. Иррациональность человека и изящество штиля несовместимы. Темный язык необходим для изображения темных состояний. Джойсу потому и пришлось изобретать свой язык, что обыденного не хватало. Да, большинство героев Достоевского говорит одинаковым языком. Но ведь у всех одна проблема – как правильно жить, как разрешить боль жизни. Язык Достоевского – язык последних вопросов, разорванного сознания, абсурда бытия, вечного безмолвия. Даже напряженным своим стилем он погружает в действительность, где нет упрощений и очищений. За сложным стилем – сложность бытия. Чувства, мысли, страсти, считал Андрей Жит, никогда не являются в чистом виде. Достоевский не создает пустоты вокруг них. Вносить последовательность и порядок, значит совершенно не понимать жизни, заменяя ее логически удобной конструкцией. Если такой художник, как Достоевский, не овладел формой, то он не должен был ею владеть, ибо нет еще формы для этого содержания, нет наименования тому, что он увидел в безднах человеческой души. Достоевский творит, как современный композитор, с рискованными синкопами, с резкими перебоями и срывами, которые то нарушают последовательность действия, запутывая его, то отбрасывают назад, то стремительно выдвигают вперед, создают аритмию. При всем том, это взрывной стиль, где взбудораженной совести все время требуется вдруг, и трагедия бытия, всхлип Эллиота. Разорванный, скомканный, задыхающийся как жизнь стиль достоевского входил в противоречие с традиционной эстетикой заглаженной красивости даже блестящие вагюэ высоко оценивший литературное мастерство достоевского упрекал его в длиннотах на пластованиях недостатках композиции ничего тонкого законченного не выходит из под его пера писал другой критик у него стиль мучительный как его маска плохо обработанный, гениальный и неровный, весь в брызгах, в складках, буграх и впадинах. А жизнь, а мог ли быть иным стиль тайн жизни? В восторге Сёреса, его порядок чуда, его стройность невероятна, его беспорядок порядок симфонии. Литературное украшательство, которое Достоевскому не нужны. Стиль Достоевского диссонанс. Диссонанс же не может быть строен, упорядочен, мелодичен. Было время, когда и Шекспира третировали за бесформенность. Только лишь Шекспира. Все великие художники велики еще тем, что пренебрегают эстетическими штампами и ищут новые художественные средства. Без них не может быть великого художника. Краски одни, язык один, а результат изображение человеческих бездн требовала новых выразительных средств. Не хочу сказать, что все они выработаны Достоевским, но многое начато им. Смена пространственных планов, новые эксперименты со временем, пробы потока сознания, элементы хроники, повествуемой свидетелем или раскрываемой записной книжкой, элементы хаоса и автоматического письма, словотворчества. Язык книги Иова чередуются у него с языком газет, откровение святого Иоанна с анекдотом, евангельский текст с пародией, слово Симеона, нового богослова, с уличной сценой. Он смело бросает в свои тигеля все новые и новые элементы, зная и веря, что в разгаре его творческой работы сырые клочья будничной действительности, сенсации бульварных повествований и боговдохновенные страницы священных книг расплавятся, сольются в новый состав и примут глубокий отпечаток его личного стиля и тона. Из газеты не выносят культуру, газеты не просвещают. Смотря кого, Достоевский переваривал и их. У него не было того отвращения к газетному листу и репортажу, которое питали Гофман, Шопенгауэр, Ницше или Флабер. Он даже попрекал равнодушием к прессе. Хаос, дебри, буреломы Достоевского сильнее всего проявились в подростке, где длинноты и искушноты перемежаются философским блеском диалогов, а растворенность замысла в фактах – яркостью этих фактов, афористической глубиной блистательной мысли. Подросток – это роман-поиск, роман-исследование, роман-узнавание, роман-надежда, Построенный из самого разнородного материала, от пахучего самана до глазурованных кирпичей, от рассыпающегося известняка до мрамора коринфских колонн. Была ли бесформенность его форм продуманной или возникала спонтанно? Сам он признавался, что не научился совладать со своими средствами, имея в виду их чрезмерность, и втискивание многого в одно. Но ведь объектом была «Гигантская галактика». Чтобы высветить ее глубины, он не мог жечь лучину или заталкивать море в стакан. Сознавая собственные творческие силы, Достоевский нередко признавался в несовершенстве своих произведений, объясняя неудачи теми жуткими условиями, в которых ему приходилось работать. Предвидел ли он, что через сто лет несовершенные романы приобретут гораздо большую славу, чем при жизни писателя. Действительно ли, имей он два-три года для романа, то есть, живя в условиях, в которых жили Тургенев, Гончаров или Толстой, романы стали бы совершенней. Опрометчиво утверждать, что неровный стиль или косноязычность преднамеренны, но, обращая внимание, ладность, прилизанность, гладкость, только умолили бы его. Убери язык Достоевского, что останется. Впрочем, это очень строгий и очень точный язык. В языке Достоевского есть особая, ему лишь свойственная и надобная точность. Есть и резкая отчетливость, когда это нужно. Но он презирает всякую украсу, все звучные слова и метафоры, если они только живописные сравнения. Любопытно, что бросающееся в глаза своеобразие его языка связанная не только с особенностями стиля, но и со словотворчеством, фактец, «грязноца», «самбициозничать», вьюнить, вскидчивый, решитель, деспотировать, фикированный и так далее и тому подобное. не раз ставилась ему в вину толстым, тем толстым, который сам писал угнание, рощение, защищение, частный, не то несемный. Общее, знакомее, русее. Мысль, слово, цитата Достоевского, изъятые из контекста, всегда проигрывают, теряют. Это тоже свойство полифонии, неразделимость. Мысль очень лична, она много утрачивает в отрыве от лица. Может быть, поэтому Достоевскому не свойственна афористичность, ведь афоризм завершен и самодостаточен. Достоевский не чеканит афоризмы, как Камю. Но разве он меньший хозяин мысли и языка? Разве варварская безмерность хуже? Да, у него нет кропотливой работы над словом. При всей тщательности обдумывания планов и образов он никогда не бился над фразой. Но может это и к лучшему. В противном случае, как можно было бы выразить непрерывное нагнетание мысли, эффект соучастия, обращенность подсознательному. Ведь он всегда изображает человека, продирающегося. Может ли такой говорить плавно? Все его герои потому и говорят одинаково, что одинаково докапываются до своей подлинности, пытаются выразить невыразимое ядро своей сути. Обратите внимание, виртуозный мастер тягостного, апокалипсически гротескного, экстатически болезненного – Достоевский становился в тупик, пытаясь изобразить гармоничное и светлое. Здесь ему просто не хватало слов. Впрочем, не будем преувеличивать размазанность и вязкость текстов Достоевского. Некоторые авторы при перечитывании становятся длиннее, обратил внимание Мейер Грефе. Достоевский всегда короче. Чем больше читаешь его, тем сильнее он уплотняется. Претензии к длиннотам Достоевского порождены инертностью мысли и недостатком культуры. Да, Достоевский полностью лишен элоквенции, красноречия. Он не приемлет его, потому что красноречие – признак иной, демократической культуры, но еще потому, что красноречие – внешняя правда. Жизнь не красноречива, жизнь сбивчива. Достоевский и вносит эту прерывистость, Это тяжелое дыхание жизни внутрь фразы, громоздит слова, ломает фразы, начиная, не кончает. Дмитрий Лихачев В мире Достоевского нет фактов, стоящих на собственных ногах. Все они подпирают друг друга, громоздятся друг на друга, друг от друга зависят. Все явления как бы не завершены. Не завершены идеи, не завершен рассказ. Неясные детали и целое, все находится как бы в стадии выяснения и расследования, все находится в становлении, а потому неустановленно и отнюдь не статично. Язык Достоевского – емкие неопределенности, но также жизненные шероховатости, полисемические и интеллектуальные скачки. Речь Достоевского – речь хаоса жизни, напластование ассоциаций, схлестнутость идей достоевский модернист языка, упредивший экспериментаторство и поэтические поиски русских символистов. с этим наконец связана эстетика достоевского любовь к незавершенности эстетика фразы, ведущей несколько мимо фактов к неуловимому к духу целого, в котором истина находит свое завершение. это перекликается с тем, что одновременно с достоевским начал искать и теоретически обосновывать Бадлер, а потом продолжили искать Малларме, Рембо, Верлен, Валерий и поэты других стран Запада, Рильке, Эллиот. Прежде всего поэты, но потом движение захватило живопись, музыку, театр. Повсюду начались поиски непрямого высказывания, а намека, неясности, а таинственной глубины, неотчетливой передачи частностей а внезапного образа целого. Глава 19. Достоевский в кругу современников. Вражда. У поэтов есть такой обычай – в круг сойдясь оплевывать друг друга. При чтении гениальных художественных произведений мы поднимаемся на их уровень в понимании жизни и человека. Волной своего дара гений поднимает и нас на свою собственную высоту. И все же быть гением и понимать гения – вещи совершенно различные, может быть, даже противоположные. Обыкновенному человеку надо полагать, проще воспринимать разных гениев, чем одному гению согласиться с другим гением. Ведь всякий художественный гений – это целый мир, несоединимый с миром, являющимся плодом другого гения. Случается, что эти миры противоположны друг другу. Мы, люди обыкновенные, в общем-то не имеем своего целостного мира, поэтому нам куда легче вживаться то в одного, то в другого, а то и сразу в нескольких гениев. Характеристика, данная Достоевским, Белинскому и Герцену на страницах дневника писателя в 1883 году, прямо скажем, уничтожающая. К русскому народу они питали лишь одно презрение, воображая, и веруя в то же время, что любят его, и желают ему всего лучшего. Но они любили его отрицательно, воображая вместо него какой-то идеальный народ, каким должен быть по их понятиям русский народ. Конец четвертой дорожки четвертой кассеты. Продолжение книги на пятой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.